седьмая Надежда В штабах на планете стояла тишина, как и везде на полях сражений. Оборонная операция закончилась, диверсионная тоже. Но итоги вряд ли можно было подвести. Телескопы наблюдали взрыв заправочного корабля Гереспри и адское сферическое облако. В первые минуты грандиозного взрыва казалось, что оно докатится до Земли, докатится и выжжет с собой полпланеты. Но этого не случилось. Благодаря самим же Гереспри. Их протополе сработало, уберегло остальные корабли от фатальных повреждений и не дало разрушительной силе коснуться Земли. Жаль, что радоваться нечему. Большая часть боевой техники погибла вместе с экипажами, когда истребители и беспилотные перехватчики устроили гонку преследования по всей планете, чтобы не дать наземным силам людей создать новые очаги сопротивления. Возвращенные под контроль при Ульи восстановили порты посадки буквально за несколько часов. Бросили на это, наверное, максимум энергии и ресурсов, но управились действительно быстро. И теперь симплазы кораблей, не получивших повреждений, снова устанавливались в положение для входа в атмосферу. Королёв наблюдал это некоторое время по мониторам, но потом вышел из центра боевого управления, поднялся из бункера на поверхность, на площадку, где охрана комплекса смотрела в небо. Все взгляды сейчас были направлены вверх, не только в оперативных штабах, но и везде – где люди могли смотреть ввысь и видеть, что происходит в космосе над их домом. «Валерий Михайлович!» – раздалось за спиной генерала. Королёв обернулся к Волкову. Тот тоже вышел, прикрывая ладонью лицо. Дул холодный ветер, и от светящегося неба резало глаза. Валерий Михайлович промокнул рукавом мокрые веки. Волков встал рядом с ним, не сразу сказал, что хотел, дал минуту генералу пережить, что тужев и его команда не вернутся. Там ничего не могло оцелеть. Телескопы видели, как сферическое облако взрыва поглотило все корабли у заправщика. Но Владимир Алексеевич вышел из зала не поэтому. Операторы доложили, что на планетных захватчиках снова раскрываются ости. На Земле не знали о последнем приказе командующего ИРСа, уничтожить все живое на тысячах километрах вокруг плацзармов. Но, наблюдая раскрытие остей, поняли, что удар будет нанесён уже по людям. Не было оснований предположить другой сценарий. Зона охвата была гораздо больше, чем при первом развертывании этого оружия. Теперь в зону поражения попали тысячи населенных пунктов и убежищ. Мы приказали людям остаться в домах, произнес Волков, глядя в краснеющее небо. Королёв сглотнул. «Бестужев ошибся», добавил Владимир Алексеевич. «Удар массового поражения с космоса все таки состоится, но эвакуировать с людей мы уже не можем. И это, скорее всего, бесполезно». Волков замолчал. Красный свет в небе становился все более ядовитым. «Мы в зоне удара», спросил королёв да попадаем генерал покачал головой и ничего не сказал оба молчали минуту пошли валерий михайлович произнес наконец волков они вернулись в зал центра боевого управления когда волков вошел взгляды десятков офицеров устремились на него люди уже поняли что их ждет излучение видели в действии когда его применили на ульях. Купола иосов выдерживали взрыв ядерной бомбы и не замечали мощнейшую проникающую радиацию. Но это излучение выжгло эти неубиваемые сооружения за минуты. Видимо, тот же процесс произойдет с людьми. И скорее всего, ни бетон зданий, ни слой земли над убежищами не задержат убийственную мощь этого оружия. Людей в буквальном смысле слова выжгут с планеты. А значит, пора сказать. «Последнее слово. Товарищи, в данной ситуации я должен поблагодарить вас за службу на тот случай, если эта база будет уничтожена вместе со всеми нами», — произнес Волков. «Но вы и сами знаете, что нет такой благодарности, которая могла бы соответствовать тому уровню мужества, которое вы проявили. Поэтому оставлю это на потом, а пока ждем атаку». В случае уничтожения ЦБУ управление обороны переходит следующему по установленной схеме передачи полномочий командному центру. Как поняли меня? Еще секунду стояла тишина. На напряженных лицах людей не дрогнул ни один мускул. Отступать было некуда, сдаваться некому. И поступать так незачем. «Четко и ясно, товарищ главком», — ответил начальник центра боевого управления. Сектор РХБЗ требует закрыть воздуховоды на объектах, изолировать помещение от притока воздуха извне на время атаки и после нее. Положительный результат не гарантируют. «Приступайте», — кивнул Волков. Приказы передали всем штабам и пунктам наблюдения. Защищенные объекты в прямом смысле задраили люки. Но в убежищах и в городах такой возможности не было, так что... Бестужев действительно подписал смертный приговор миллионам людей. И Владимир Алексеевич помнил, что не он один. Они все согласились с этим планом раздразнить голодного зверя и получить весь его гнев, когда он доберется до добычи, которой больше нечем защищаться. Осталось только принять, что эта кровь останется на их собственных руках и приготовиться платить за это решение. «Это что?» «ЦРК, это ваши данные, кто передает?» Пораженные голоса не сразу передали смысл. Операторы, увидевшие новое изображение на мониторах, искали, какой телескоп видит это. Внимание! Офицер от группы ЦРК вскочил с места. Неопознанный объект в космосе. Второй объект, третий. Они возникали из пустоты на бешеной скорости, но тормозили. Отметки их скорости резко сбавляли в цифрах, а в пространстве вокруг них сгущался свет, и ничем, кроме тормозных двигателей, работающих на форсаже, это быть не могло. «Десять объектов?» «Что это? Можем увеличить?» «Объединить изображение? Дайте панораму». Люди вскочили с мест. «Это корабли». «Это Гереспри?» Волков и Королёв замерли перед большим экраном, где наконец собралось единое изображение от разных телескопов. Да, корабли однозначно, но не Гереспри. Первая мысль о возвращении второй половины флота к Земле оборвалась, едва в чёрном пространстве чётко вырисовывались объекты другой конструкции, меньше в размерах и уже открывающие огонь. В пустой тишине холодного космоса. Теплым и живым было только сознание Кости. Анна держалась рукой за его плечо и словно плыла, будто под водой, у самого дна океана, под неподъёмные толщи, раздавливающие тело и голову, которая, казалось, сейчас оледенеет и лопнет, как стеклянная бутылка. Костя тоже это чувствовал. Разделенного объема мутагена не хватало на полноценную трансформацию для космоса. Свободное плавание, еще недавно приятное, сейчас причиняло боль. Организм не справлялся с окружающей температурой. Багиров понимал, что пройти атмосферу в прямом прыжке из космоса не выйдет. При полном объеме мутагена он рискнул бы, но сейчас был уверен, что они не перенесут такой нагрузки. До Земли было довольно далеко. И Костя, двигаясь к планете, напряженно оглядывал обстановку. После взрыва восемь кораблей начали ремонт. Золотого облака протополя не виднилось ни возле одного из них. Скорее всего, эта система защиты была уничтожена или полностью отключена для восстановления. Сами планетные захватчики потрепало прилично. Отсутствовали целые секции, участки палуб на второй половине каждого корабля, той, что была обращена к заправщику. Двигатели не работали и в уцелевших отсеках виднелось всего пару десятков огней. Но, тем не менее, все восемь судов были функциональны. Между ними пространство рассекали малые корабли. Видимо, осматривали и подходили для ремонта снаружи. Костя следил именно за ними. У них с Анной был один сомнительный шанс. Малые корабли на выходе с палубы не закрывают фонарь кабин. Возможно, удастся пробиться на один из них. Возможно, увидев их, пилот истребителя подойдет сам, чтобы уничтожить, или, если повезет, новый командующий поймет, кто у него в руках, и прикажет доставить их живыми, чтобы выпотрошить на глазах у всех за то, что они сделали с флотом. Тогда тоже будет шанс. И Багиров двигался дальше, к спасению или смерти. Ядовитый красный свет в атмосфере привлек внимание Кости. От планетного захватчика, идущего на второй заход посадки, снова растягивались ости, в воздушном пространстве уже не на сотни, а на тысячи километров. Последний приказ Ирса. Багиров вспомнил его, видя, как в другой точке планеты раскрывает это же оружие другой корабль. На ремонте только 8 из 15 захватчиков. Всем боеспособны и собираются нанести тот самый удар. Командующий приказал уничтожить все живое вокруг плацдармов. Это уже не связано с подавлением наземных сил. Это будет просто местью за сопротивление и такие потери. Холод становился сильнее с каждой минутой. Свечение кожи ослабевало, а с ним убывало и время. Костя не знал, сколько его осталось, не был уверен, что успеет добраться до кораблей, но гнал от себя эти мысли. «Дмитрий сделал все, чтобы они выжили. Значит, они должны. Иначе без в погиб зря». «Костя», — внезапно прошептала Анна, — Лазарева не смотрела на столпотворение возле Земли. Ее взгляд был направлен в космос, поэтому она первая увидела яркие точки, возникающие в черном пространстве. А Багиров не сразу обернулся, потому что впереди осветились уцелевшие двигатели плаза кораблей, текучие купола над палубами отвердели в глухое покрытие, и орудия по бортам пришли в движение. Истребители буквально за секунды приняли боевой порядок и рванули, казалось, навстречу Анне и Кости, но, конечно, не им. Багиров обернулся. Высоко над их головами... Беззвучно, легко и молниеносно прошли десять нестерпимо ярких, будто звезды объектов, с длинными шлейфами, летящих вместе с ними в одном потоке малых кораблей. И космос дрогнул. Даже без звука бой сотряс пространство. В один миг оно словно обрушилось в огненно-голубую пропасть тысяч вспышек. Простор Вселенной исчез за бортами смешавшихся кораблей. Протополя на судах Гереспри теперь не было, и большие корабли лан прошли прямо к ним, под обстрелом повернулись бортом к борту, выпуская ребристую конструкцию, и словно щеткой проехались ею по огневым палубам, срезая орудие и обшивку. Мощь двигателей на лан армейских кораблях внезапно упала. Они стопорились а борта судов Гереспри, но, оказалось, точно знают, что делают. В палубы с поврежденными орудиями ударили десятки металлических колонн, пробивая защитный корпус, не блокируя возможность уклонения. А на судах Илон открылись пушечные порты. Орудия, размещенные внутри корабля, ударили прямо в борт привязанных планетных захватчиков практически в упор. Мощные взрывы оторвали корабли друг от друга и в пространство взметнулись обломки. Полетело все, обшивка, части конструкций, но у всех противников, у ланермиев тоже. Три захватчика Гереспри уклонились от этой атаки. Ланермейские суда не сумели срезать бортовые орудия и, промахнувшись, сделали разворот. Это видели с земли. Разворот корабля звездообразной конструкции примерно 3 км длиной, практически мертвой петлей. Все это время телескопы просто слепли от непрерывного огня. Бой вели плаза корабли истребители, штурмовые суда с обеих сторон, и различить хоть что-то в месте сражения, понять, как оно ведется и кто сейчас ведет, было нереально. Лишь одно было ясно: Гереспри до настоящего момента занимались избиением младенцев, но прибывший противник – это противник их уровня, и это... Полноценный бой. Даже неравный. Но восемь поврежденных кораблей без протополя с половиной уничтоженного вооружения все равно сопротивлялись. Еще семь планетных захватчиков Герес, преневзирая ни на что, устанавливались на свои плацдармы. На этот раз они максимально ускорились и достигли чаши порта. Их многокилометровые остевые излучатели — разворачивались в воздушном пространстве вокруг своей оси, отворачивались от Земли, чтобы направить удар против угрозы из космоса. Ости поднимались, образуя конструкцию вместе с кораблем, похожую на вывернутый ветром зонд. Его чаша была огромна, настолько, что кончики остей торчали из атмосферы. Из боя вырвались три корабля ланормеев. Устремляясь к тем планетным захватчикам, что устанавливались на плацдарм, но в зонтах набирала плотность протополя, формируя по границе атмосферы огромный щит. Снаряды ланормеев его не прошли, и корабли вышли из атаки. Почти успели до того, как ударная волна изошла из зонта, выбрасывая в пространство золотое облако. Попавший в нее один из ланармейских кораблей, просто разорвало по швам. Он распался на фрагменты, немедленно растворяющиеся в облаке золотых частиц. В ЦБУ на Земле шум стоял как ни разу за все время операции. Уцелевшие подразделения орбитальных истребителей, эскадрильи ВВС, боевые группы ПВО и РВСН, сумевшие не попасть под удар, связались с командованием сами. Истребители покидают плаза корабли, Мы можем атаковать ости. Наблюдаем ослабление протополя. Все боевые машины Гереспри действительно устремлялись в космос, чтобы присоединиться к бою там, а золотая пелена, тонко окутывающая тело каждого планетного захватчика, мягко прижималась к его поверхности, исчезая. Весь объем протополя переводился в зонд для образования щита. «Товарищ главком!» Начальник ЦБУ, держа возле уха трубку, крикнул Волкову. «РВСН и ПВО просят разрешение нанести удар по остевым излучателям». «Можно попробовать!» Сразу подтвердили специалисты сектора вооружения. «Ости и орудия отвернуты от нас. Ударная мощь направлена в космос!» Волков кивнул начальнику штаба. «Работаем!» «Атаковать немедленно!» Тот даже окончания слова не дождался, среагировал на кивок главкома. Ланермеи все еще пытались достать плазы корабли, которые завершали посадку. Но это были безуспешные атаки. Закрепившись на своем плацдарме и раскрыв зонты, планетные захватчики были неуязвимы перед лицом любого удара из космоса. Очередной заходящий в атаку корабль ланермеев рискнул выполнить опасный маневр, Вести огонь через зону охвата зонта было бесполезно, а зайти ниже — значит нырнуть в атмосферу. Это он и сделал, заходя сбоку на самой границе зоны поражения. Навстречу ему из воздушного пространства планеты взметнулись сотни истребителей Гереспри, но внезапно голубую дымку вслед за ними пронзили неизвестные ланермием боевые машины, ударив буквально в спину истребителям и вынудив их развернуть атаку. А внизу, под местом боя, тело плаза корабля ощерилось орудиями, встречая десятки ракет, устремившихся с поверхности планеты костям. Лишь несколько достигли цели, но этого было достаточно, чтобы довольно мощные взрывы разнесли участок излучателя. В плотной пелене протополя над ним проявилась брешь всего на секунды, но залп ланермейского корабля ударил в нее немедленно. Снаряды прошли прямо в хвостовой части планетного захватчика. Этот грандиозный взрыв был виден отовсюду. Единственными, кто не смотрел за сражением, были Анна и Костя. Потому что еще в первые минуты Багиров понял, что двигаться надо как можно дальше отсюда. Они в зоне боевых действий, и это смертельно. Все вокруг взрывающийся космос, залитый светом миллионами снарядов, и мечущихся среди них кораблей. Костя не знал, как пройти через него. В какой-то момент Лазарь возжала его плечо. «Костя, остановись». Принять творящуюся вокруг было трудно. Все равно, что заглянуть за грань собственной вселенной, столь малой и незначительной по сравнению с миром двух раз, неистово громящих друг друга на чужой земле. Ланармии полностью вывели из строя восемь поврежденных кораблей у планеты и еще два на ней. Но пять раскрывших зонты и планетных захватчиков держали оборону, и отчаянные атаки боевых звезд пока были безуспешны. Анна обняла Багирова за шею. «Сколько еще продержимся?» Он не сразу ответил, опустил голову к ее плечу. «Прости, Ань». Лазарева почувствовала горечь его мыслей. Они не выберутся. В этот раз нет. Багиров не видел вариантов. Это не испугало Анну. Они давно должны были погибнуть. Могли не застать прибытие Ланармеев и грандиозный бой над землей. Но им повезло. Погибли бы раньше, не увидели бы этого своими глазами. А сейчас уже не важно, что будет дальше. Они вместе. В самом конце, на краю жизни, они рядом друг с другом. Другого финала быть не могло. Улыбнись, Костя, прошептала Анна. Он обнял ее лапой, прижал к себе. И Лазарева перестала думать, ощутив его улыбку. В памяти всплыло прохладное утро на базе Храмтау. Тот последний раз когда она видела костью человеком. Несмотря на прошедшее время, она помнила каждую черту его лица, помнила светлые голубые глаза и тот изгиб красивых губ. Нужно было поцеловать его хотя бы один раз. Тогда на прощание. Внезапное удивление Багирова проскочило через голову Анны, заставив ее очнуться и вновь замереть, увидев, как недалеко от них появляются корабли Ланрамеев. «Костя, это... основная группа!» Багиров сразу понял, что 10 прибывших до этого боевых звезд — это передовой отряд. Он шел первым на максимальной скорости, чтобы успеть перехватить грязь предопосадки. «Но основная группа вот она!» вновь прибывшие суда ланармеев явно имели какое то специальное назначение очень отличались от остальных были похожи на металлическую медузу с намотанными по нижнему ободку щупальцами. кости не успел рассмотреть их потому что напротив них с анной возник из пустоты небольшой корабль багиров увидев это вблизи наконец понял почему они так внезапно появляются. На подлете к земле боевые суда шли в космическом камуфляже, чтобы не дать противнику обнаружить себя раньше времени. Но добравшись до места, отключали его, чтобы вступить в бой. Корабль наплыл текучей, но непрозрачной стенкой, и Костя с Анной прошли сквозь неё. Оба упали на металлический пол с текстурой ткани. Свет кожи погас окончательно потому что они оказались в теплом помещении с влажным воздухом. Багиров не сразу смог осмотреться. Тело после долгого пребывания в космосе налилось тяжестью. Анна так и держалась за его шею и жадно вдыхала тепло. Кровь в теле, казалось, превратилась в лед. Костя, наконец, поднял голову и замер, потому что рядом стояли ланермии, двое. Бестужев говорил, что они должны быть похожи с мегами. И да, оказались очень похожи. Как мегистотерий с прямой спиной и стоящий на ногах, под 3 метра ростом. Мощные человеческие тела ланормеев с довольно светлой кожей покрывал гладкий материал синего цвета со вставками вроде пластин брони мегистотериев. И у них все-таки было лицо, а не морда. Черная кожа вокруг глубоко посаженных глаз, расплюснутый короткий нос и рот вместо пасти. Хотя, когда губы приоткрылись, показав зубы, Багиров понял, что перекусить пару человеческих костей им ничего не стоит. Один из ланормиев сложил мощные руки на груди, глядя на пойманных в космосе гостей. Второй щурил внимательные серые глаза, широко черной каймой по радужке. Костя с опасением уставился в полузвериные лица. Второй пришелец внезапно шагнул к гостям. Так уверенно и быстро, что Багиров отреагировал. Лучше сразу, чем потом выдирать схваченное горло из мощной ладони. Так что одновременно с шагом Ланермея он встал, задвинул Лазареву за спину и зарычал. Ланормее остановился, перевел взгляд на Анну. Она смотрела на него удивленными глазами. Из-за внешнего звериного вида никак не приживалась мысль, что это сверхразумные существа. Это же их флот, громит Герес при на суперпродвинутых кораблях. Поэтому Анна все-таки взглянула на руки Ланормея. Тест, конечно, ненадежный, но чтобы создавать что-то, «Нужно иметь развитые руки, а не лапы». И да, пальцы оказались мощные. Именно длинные пальцы, без когтей, с четырьмя фалангами. Ланермей заметил этот взгляд, поднял руку, словно показывая ее женщине, и одновременно пытаясь понять, чем вызван ее интерес. Но пока он думал, Лазарева и Багиров уже отвели взгляд от пришельцев. Оба уставились наверх. Они находились одним уровнем ниже командной палубы, накрытой прозрачным куполом. Корабль напоминал улей. объемная, но восьмиконечная звезда со многими ярусами внутри. Середину занимали сведённые в круг колонны, держащие металлические перекрытия. Это были энергопроводные конструкции, каждое ответвление поблескивало нитями электросети, Внутренние стенки, отделяющие отсеки, и пол выглядели как тонкая металлическая ткань. Все это красивое и очень легкое на вид сооружение полностью изолировалось от космоса покрытием белопрозрачного цвета. Снаружи оно прозрачным не было. Снаружи корабли, похожие на звезды, казались непробиваемым монолитом, из которого по всему периметру выходили наружу округлые оружейные палубы. Костя понял, что этот корабль не для боя. И вооружения мало, и экипаж небольшой. На командной палубе было человек десять всего. Может, где-то в отсеках есть еще, но пока это очень небольшая команда. Те корабли, что прибыли для боя, было видно сквозь купол. С медуз в атмосферу забрасывались сотни металлических щупалец, канатов толщиной в десятки метров с каким-то специальным наконечником. Обзорная система командной палубы отображала зоны поражения зонтов и непокрытые ими участки. Последних не было бы, если бы все 15 планетных захватчиков сели на планету. Вместе они образовали бы непробиваемую оборонную сеть. Но сейчас между ними оставалось незащищенное пространство и заброс канатов шел по боковой траектории вдоль этих участков. Через атмосферу и прямо, как лосок к вытянутому телу каждого корабля, истребители, беспилотники и собственные орудия планетных захватчиков пытались срезать их огнем. Участки канатов отрывало во вспышках снарядов, но все новые продолжали лететь к цели, и, наконец, первый зацепился. Импульс атлан ланермейского корабля промчался по этой ниточке в тот же момент, и планетный захватчик словно ударил током. По всему его телу прошла вибрация. Свет протополя в чашу зонта померк, зацепился второй канат, третий. Надо поговорить. Это прозвучало так неожиданно, что Костя и Анна вздрогнули оба. Опустили головы, пораженно уставились на Ланармия, сказавшего эти слова. Тут с интересом наблюдал реакцию людей. Его губы снова приоткрылись, и он задал вопрос, голосом сильным, низким, немного вибрирующим. Анна даже не сразу поняла, что именно он спросил, слушая этот специфический звук. Но когда смысл дошел, Лазарева замерла. Ланармей спросил. «Где Дмитрий?» Анне показалось, что у нее слуховая галлюцинация. Но Ланармей спрашивал не ее, он смотрел на Костю. «Ты был с ним на истребителе Гереспри», — произнес он. «Предположу, что участвовал с ним и в обороне планеты. Где он?» Погиб. Костя не мог ответить словами, так что Анна сказала это за него. Слово далось с трудом. Последняя буква пропала вместе с дыханием. Лазарев сглотнула. Ланармей перевел на нее взгляд. «Пока вам ничего не угрожает», — произнес он. «Пока?» — переспросила Анна. «Пока выясняем все детали, да», — ответил тот. «Дайте мне доступ к вашим устройствам». Едва он это сказал, БПУ Анны отразила запрос на подключение — а глаза пришельца подсветились изнутри. У Ланармеев биологические устройства связи были вшиты в головы, как и у Греспри. Под кожей едва виднелись нейронити. Лазарева думала еще секунду, и хотя выбор сейчас вряд ли был, все-таки спросила. «Что ты хочешь знать?» На полузверином лице появилась улыбка. Для людей смотрелось не менее необычно, чем голос и русский язык из уст пришельца. «Я — командир разведывательного корабля, на котором вы находитесь», — произнёс Ланармей. «Моя задача — собрать информацию обо всем, что происходило на планете, и о вашей операции против Гереспри». Ладно. Внезапно улыбнулся Костя. Анна метнула на него быстрый взгляд. «Давай посмотрим, что будет». Багиров разрешил доступ к своему устройству. Ланормей сощурился с интересом, глядя на него. Через секунду началось копирование данных архива памяти. На командной палубе развернулся отдельный экран, плавающая металлическо-тканевая пластина. На ней быстро, будто на перемотке, помчалось все записанное БПУ, вся жизнь Мегистетерия в кадрах с момента установки устройства. «Так будет быстрее, чем допрашивать вас». Командир корабля с ожиданием взглянул на Анну. Та разрешила подключение, но при этом чувство, что их сейчас нагнут, просто зашкалило. И точно, сразу после начала копирования БПУ сбойнуло. Внутренний монитор погас, а через секунду вспыхнул вновь, но уже с новым управляющим протоколом. Костя усмехнулся. «Честно, хотел проверить». Насколько сходится мышление у них с ланермеями? Сходится на все сто. «Что, спокойнее стало?» Спросил Багиров. Командир оскалился в улыбке. «Это мировой безопасности». Получив доступ к устройствам, ланермеи их взломали. Установился приоритет команд от командира корабля, и тот попытался что-то приказать, чтобы убедиться, что пленные под контролем Отдал Костя команду лечь, чем вызвал его смех. «У тебя имя есть?» — спросил Багиров. «Командир Макбраф», — ответил Ланармей. Макбрав кивнул Костя. «Последнему Альфе, который пытался меня положить, я сердце вырвал. Досмотри до этого момента». Несмотря на то, что приказ шел по нервным окончаниям и мышцы рефлекторно сокращались, чтобы прижать тело к полу, Костя оставался стоять. «Понятно», — внезапно произнес Макбрав. И, судя по тону голоса, что-то в пленных ему понравилось. Но у Анны начинался гнев. «Мы никуда не денемся», — резко сказала она. «Ваши меры безопасности можно отставить. Почему ты говоришь по-русски? Почему спрашиваешь о Дмитрии? Откуда знаешь, кто был с ним на истребителе?» Макбрав, кажется, удивился вопросом, но ответил. Языковая программа была приложена к его сообщению. какому сообщению?» «Интересно», — произнес Ланармей. «Значит, он никому не сказал. Об этом потом. Сначала мои вопросы. Разведка планеты выявила, что часть Натит серьезно пострадала. Герес не стали бы причинять им вред без причины». «Вы использовали их для обороны?» «Да, использовали», — жестко подтвердила Лазарева. «Какая бы ни была сейчас реакция Ланармеев, к черту, слишком много потеряно, чтобы сейчас говорить, извините, у нас не было выбора». «Кто был командиром?» «Я», — Анна сказала, не дрогнув. При этом коротком слове Ланармей окинул ее внимательным взглядом. Я посмотрю запись твоего командования. Надеюсь, вред на Тидом был оправдан, если нет. То что? Лазарева чувствовала, как ее захлестывает волна эмоций. Макбрав смотрел на женщину, наблюдая ее реакцию. Командующий будет принимать решение по условно вашей планете, ответил он. Необходимость вашего участия в этом будет определена, исходя из оценки ваших действий, в том числе при обороне планеты. В соответствии с оценкой вы либо будете допущены к разговору с командующим, либо возвращены для ожидания, но обычно мы не принимаем аборигенов к участию в решении вопросов о включении планеты в системное управление. Чего? Анна врезала бы сейчас, если бы смогла дотянуться до лица командира корабля. — Вы будете оценивать участие? — прошипела она. — Участие людей в обороне Земли, которые погибали здесь, за свою планету? — Пошел ты, мразь! Ланерми задумался, явно оценивая последнее слово. «Что значит по условно нашей планете?» — напряженно спросил Багиров. Макбраф взглянул на него. «Надо объяснять». Костя думал всего секунду, глядя в глаза ланармейскому командиру и отрицательно покачал головой. «Нет, не надо. Черт, а вы правда мерзавцы». Макбраф промолчал и на это. Но выражение лица все-таки играло, выдавая неспокойную реакцию на все услышанное. Тем не менее, он быстро справился, даже усмехнулся. За бортом светопреставления продолжалось. В восполохах тысяч залпов ланермейская медуза тащила из атмосферы планетный захватчик Гереспри на опутавших его канатах, а на экране командной палубы пошла запись последних минут Дмитрия. Воспроизведение замедлилось, потому что командир корабля хотел узнать именно это, что случилось с этим человеком. И Анна застыла, снова увидев гаснущие корей глаза в мокрых от крови ресницах. «На этот раз уйти в шоковое небытие не вышло». Острая реальность, вокруг в которой больше не было Дмитрия, резала сознание на куски, но, вопреки всему, оно держалось, как закаленный металл. Лазарева отступила, схватилась за костю, закрыла рот рукой, давя слезами. Багиров смотрел на нее еще мгновение. Боль Анны шла к нему по БПУ и была непосильная даже для него. Он взглянул на Макбрава, который тоже смотрел на женщину. «Там есть режим сна», — произнес Костя. «Включи». Ланармей кивнул. В тот же момент Лазарева потеряла сознание. Костя поймал ее, когда Анна съезжала по его лапе, взглянул на Макбрава. «Спасибо». «Что-то изменилось в лице Ланармея». «Не за что», — ответил он. «Космос гремел больше суток». Над каждым материком планеты шел бой. Чтобы не сойти с ума, люди, оставшиеся в своих домах и квартирах, собирались вместе. Сидели в подъездах, на лестничных клетках с сумками в руках, готовясь бежать, если на дом все-таки рухнет что-нибудь. Но многие выходили на улицу и ждали там. Встретить смерть в четырех стенах было страшнее, чем смотреть в рассвеченное всеми цветами небо над головой потому что пока все светится, наши сражаются. Как погаснет последний огонь, значит все. Новые корабли, очертания которых было отчетливо видно с поверхности планеты, повергло большую часть населения в шок. Никто не знал, кто это, не понимал, что происходит. Казалось, хаос дошел до апогея но внезапно заработали радиостанции. Везде, где были включены радиоприемники, белый шум прервали громкие приказы. Гражданскому населению укрыться, на улицах не оставаться, бой за землю еще идет. На плацдармах и в космосе сейчас сражались только пришельцы. Ланормеи не глушили связь, и несмотря на сильные помехи, заработали гражданские информационные службы. Запросы от них военные оперативные центры наполнили оживший радиоэфир. Что происходит сейчас? Что нам передавать? Что сказать людям? Оперативные центры по всем странам пока велели передавать только призывы оставаться в безопасных местах. Телескопы давали изображение происходящего в космосе. Ланермии буквально вытаскивали корабли Греспри, как на буксире, По связавшим их канатам в планетные захватчики так и гнали энергоразряды и в какой-то момент свет двигателей которыми они сопротивлялись стал сбавлять в мощности быстро угасая совсем в оперативных штабах успели испугаться что эти махины начнут падать но ланормеи продолжали тянуть уже не подающие признаки жизни плаза корабли в космос Стражение окончательно перешло в безвоздушное пространство и там завершалось. Половина флота Гереспри, разбитые планетные захватчики, стояли в облаке собственных обломков. К ним же подтаскивали корабли, изъятые с планеты, и уцелевшие в бою малые суда. Их было мало. Большинство истребителей погибло, но ланармии брали пленных, и это был... Хороший знак. Изродованные до пробоин и вырванных секций потухшие с разрушенным покрытием суда не уничтожались. Их брали в оцепление. Наблюдая это, оперативные штабы на земле вели переговоры между собой. Никто сейчас не знал, чего ждать дальше. То, что ланармии не уничтожили герез предопоследнего корабля, могло указывать на меньшую кровожадность. Но это могло быть неверным предположением. Возможно, пленные еще понадобятся им для чего-то. Волков на свой страх и риск приказал группам орбитальных истребителей выйти в космос. Ланермии до настоящего момента не предприняли никаких попыток установить связь с планетой. Несмотря на то, что ряд их атак успешно поддержали наше подразделение ОРИС-ВКС. Оперативные штабы во всех точках Земли держали эфир открытым, Сообщения с просьбой ответить шли на разных языках, но все в пустоту. Орбитальные истребители отправились с той же целью — попытаться установить контакт, но едва они оказались в космосе, стало понятно, что контакта нет намеренно. Малый ланермейский корабль пошел встречным курсом к звену из четырех наших машин и вынудил их остановиться, а потом и вовсе оттеснил назад к Земле. Но звенья истребителей все-таки остались, на том расстоянии, которое указал им ланармейский корабль. «Что делать будем, Владимир Алексеевич?» В центре боевого управления Дубравин спросил с монитора видеосвязи. «Мобилизуем остатки сил для нового боя?» Волков вместе с Королевым и всем генеральным штабом пытались оценить ситуацию, как и все сейчас. Всего в паре тысяч километров от земли Ланармии разбирались со своими трофеями, а землянам четко сказали не лезть без слов, но понятно было предельно. «Ничего пока не делаем», — ответил Волков. «Черт возьми, мы даже не уверены, что это Ланормеи. «А если все-таки они?» — спросил Добравин. «То почему они здесь? Гереспри же спрятали землю от них». Владимир Алексеевич напряженно смотрел на экраны, где в едва остывшем отбое космическом пространстве оставалось множество кораблей. Они пока никуда не торопились, и снова оставалось только ждать. Анна начнулась в светлом помещении, лежала на чем-то мягком. Открыв глаза, сразу увидела недалеко от себя прозрачную ванну, заполненную жидкостью и лежащего в ней мегистотерия Костя Лазарева вскочила и замерла на месте. Потому что ее удержала мощная рука Магбрава. Он что-то отвел от ее шеи сзади, и, обернувшись, Анна увидела свое БПУ. Плавающий в воздухе манипулятор держал извлеченное устройство, и оно работало. Пластинки источали свет. Макбраф опустил весь манипулятор с БПУ в большой сосуд с жидкостью, стоящий на полу, а Лазарь схватилась за шею сзади, ощупала чистые позвонки. Почему-то сработал такой рефлекс. Но без БПУ было слишком непривычно, чтобы обрадоваться, и она не успела испытать хоть какие-то чувства по этому поводу, потому что сразу встала, пошла к ванне, села на пол рядом, не отрывая взгляд от мегистотерия, хотя уже... Тело монстра уменьшалось, мышцы, органы и кости сворачивались и сжимались внутри до человеческих размеров. Звериная морда приобретала знакомые черты. Скулы втянулись, обозначая лицо. Лазарева, увидев его, быстро задышала, чтобы не родать. Как же она скучала. «Костя», — прошептала Анна, гладя пальцами через стекло его приоткрытые губы. Уровень жидкости в ванной понижался по мере того, как уменьшалось в объемах тела объекта, проходящего процедуру. Трубки отсоединились от него и ушли в дно ванной, которое мягко пошло вверх, поднимая богирва из жидкости. Костя очнулся сразу, открыл глаза, вздохнул, поднял руку к глазам, смотрел на свои пальцы и не верил. Так же, как не поверил в тот момент, когда Макбраф сказал ему, Я должен снять с тебя боевые мутации. Возражения не принимаются. Мера безопасности. Это было почти сразу после того, как Анна заснула. Пока шел бой, Костя просто лежал с ней на полу, наблюдая за всем, что происходит вокруг. Командир разведкорабля за это время отправил сведения, взятые с БПУ своему командующему. Там было все. Наземная операция, в которой землянам удалось внедрить внешнего командира к Убийство командующего Ирса, диверсия на корабле заправщики. Когда Макбрав закончил, он внимательно взглянул на эту пару монстра и женщину, которую тот уложил головой на свою лапу. С учетом того, что они сделали, командующий однозначно примет решение поговорить с ними. Так что командир корабля подошел к Багирову, и сказал те самые слова насчет снятия боевых мутаций. Кости не поверил, даже переспросил. «Снять костюм Мега?» Макбраф не понял его чувств. Ожидал, что Мегистатерия будет сопротивляться такому предложению. «Снять боевые мутации значит остаться без какой-либо защиты вообще, просто голым на чужом корабле среди представителей чужой расы, пока никак не подтвердивших дружеское настроение» если не считать того, что не убили. Но Багиров утвердительно кивнул. Хорошо, снимаем. Макбраф привел его в помещение со знакомым устройством. Костя шагнул в ванну с замершими сердцами. Казалось, оба остановились в этот миг. Сомнения еще были. Вместе с телом мега уйдет и мутация для жизни в космосе. Действительно. Не останется ничего, с чем можно будет спастись с корабля Ланаремеев, если они резко изменят политику, но в любом случае мутации снимут. И либо он сам шагнет в эту ванну, либо его туда положат». Макбраф приказал лечь, предупредил, что сознание отключится на время процедуры. Костя при этом прожег его взглядом. Ланаремей даже засмеялся, обнажив в широкой улыбке крепкие острые зубы. «Во сне я тебя точно не убью». «А что, Вера не позволяет?» — спросил Багиров. «Вера?» — Макбраф усмехнулся. «Есть у нас ее аналог. Но нет. Ты мне нужен для доклада командующему». Костя взглянул на Анну. Внеся ее в помещение, он положил ее на местную версию кушетки — парящую над полом лежанку. Макбраф проследил его взгляд. «С ней все будет в порядке», — подтвердил он. «Можешь верить мне, Костя». Багиров усмехнулся. «Вы пока не заслужили ничем». «Не смешивай меня с остальными», — заметил Макбраф. «Мнение командования и отдельно взятого офицера может отличаться, думаю, как и у вас». Еще мгновение Костя пристально смотрел на Ланормея. «Не понравилось, как мы тебя назвали?» — спросил он, и по выражению лица Макбрава понял, что ответ на этот вопрос утвердительный. «А значит, у командира этого корабля есть совесть, и потому ему неприятно значение слова «мразь» и недоверие к его действиям. Тогда понятно, что не все они мерзавцы». Багиров наконец поверил Макбраву, почувствовав человечность за мощной полузвериной внешностью Ланермия, так что кивнул, лег в ванну. Макбрав опустил над его шеей манипулятор с тонкими иглами. Устройство связи тоже снимем, объяснил он. Энергодвигательная лента без него будет неактивна. А саму ленту И ее снять нельзя. «То есть?» Макбраф снова усмехнулся. «Она вклеена в мышцы. Можно вместе с ними снять?» «Нет». «Я тоже подумал, что ты откажешься». И Костя отключился. Первая трубка, впившись в тело, впрыснула что-то мгновенно действующее. Пробуждение казалось тем же сном, будто снится, что «ты снова человек», Но теперь без брони собственная кожа показалась тонкой бумагой, а крепкие мышцы под ней просто пенопластом по сравнению с мощью мегастатерии. Материал энергодвигательной ленты оказался трансформируемым под размер носителя, так что гибкие участки стянулись по телу, но из-за более тонкой кожи и сама лента, и микродвигатели выступили более заметно. И не работали. Без БПУ устройство не функционировало. Сопла потухли. Анна дотянулась до кости, взяла его руку, крепко сжала. Багиров повернул голову, увидел ее, встал. С непривычки движения на двух ногах схватился за бортик ванны. Но, наконец, перешагнул его и прижал Лазареву к себе. Крепко, по-настоящему, как давно хотел. Анна коснулась губами его мокрой груди, сильно стиснула талию, и еще несколько минут они стояли так. Макбраво это не смутило. Ланерми внимательно разглядывал обоих. «Интересно», — произнес он. Багиров, наконец, взглянул на него. «Зачем разбудил ее?» Анна вздохнула. «Правильно сделал, чтобы я не пропустила момент». Она подняла голову, посмотрела Косте в глаза с возвращением родной. Теперь по-настоящему наконец, на совсем. Осознание этого причиняло Багирову смутную, радостную боль. Макбрав шагнул к нему, приставил к предплечью тонкую пластинку. Соприкоснувшись с кожей, она растеклась по телу гладким синим металлическим покрытием, таким же, как на ланормеях. Командир корабля больше не дал людям времени на объятия, сразу после процедуры доставил своих гостей на корабль командующего. Анна и Костя удивились, увидев, в какой именно из кораблей флот оказался флагманом. Одна из первой десятки, ничем не отличающаяся от остальных, боевая звезда приняла на борт корабль-разведчик. Макбраф привел людей на командную палубу. «Здесь встреча с ними». Ждали несколько офицеров и командующий флота. Увидев главного ланермея, Багиров ясно ощутил, что ему надоело задирать голову. Макбраф оказался примерно среднего роста по ланермейским меркам, а вот командующий был шире в плечах, выше в росте и явно старше. В уголках глаз отчетливо виднелись морщины. Командующий флота, шагнув к людям, заговорил на русском. «В подобных ситуациях мы не вступаем в контакт», произнес он раскатистым басом. «Но сегодня сделаем исключение. Я сообщаю вам, что мы внесем вашу планету в реестр системного управления и покинем вас». «Что это значит?» Анна свела брови, глядя в глаза Ланермии. Тот объяснил. «Можете считать, что с этого момента Солнечная система принадлежит нам. Здесь останутся сторожевые корабли для охраны новой территории. К Земле близко подходить не будут. Это единственная обитаемая планета в системе, и мы оставим ее вам. Когда вернетесь на Землю, доведите эту информацию до тех, кто выполняет функцию управления. Командующий наблюдал за людьми, и гремучая смесь эмоций на лицах обоих вызвала у него улыбку. «Гнев неуместен», — произнес он. «Должна быть благодарность за такое решение». «Благодарность?» Анна честно пыталась держать себя в руках и не сорваться на командующего, но нервы были уже не так крепки, как раньше. «Здесь останутся ваши корабли», — резко сказала она. «Что помешает вам в любой момент сделать то же, что сделали Гереспри?» «Ничего», — прозвучало четко и громко. Командующий ответил как есть, но, глядя в лицо женщины, которая от гнева начала часто дышать, все-таки решил дать разъяснение. «В неисследованной части Вселенной...» Найдена планета, использованная врагом для создания армии наземного вторжения. Более того, планета едва не стала укрепленным форпостом, с которого можно нанести удар. Мы до сих пор считаем чудом нынешнее стечение обстоятельств, включая сообщение Дмитрия. Он позволил нам успеть до установки плаза кораблей часом позже, этот бой мы бы проиграли. Командующий наклонился к Анне так, что она смогла рассмотреть каждую морщинку на его лице. Гереспри не единственные наши противники, произнес он. И война с ними еще идет. Оставив планету без опеки, мы рискуем тем, что через пару месяцев нам придется отбивать вас от кого-то еще. Варианты решения проблемы должны быть понятны вам обоим». Командующий взглянул на Костю. Тот стоял, сложив руки на груди. Внешне был спокоен, но голубая радужка глаз едва виднелась в остром прищуре. Багирову не нравилось то, что говорил Ланермей, только сомневаться в вариантах не приходилось. В интересах этой расы всего два. Первый — Уничтожить Землю до той степени, чтобы использовать ее для каких-либо целей, больше было нельзя. Второй — взять ее под свой контроль. Иначе любой потенциальный враг сможет использовать планету в качестве своего опорного пункта. И дело не в амбициях, а в реальной космополитической ситуации. Земля сейчас — третий мир по отношению к двум правящим во Вселенной расам так что аборигенов точно никто ни о чем спрашивать не будет. Костя наконец кивнул. «Здесь все понятно, но есть еще кое-что». «Сообщение, Дмитрий!» Дмитрия, произнес он. «Я хочу его увидеть!» Макбраф не возразил. В середине пространства между всеми поднялся тонкий экран, на котором возник салон истребителя Гереспри и Анна замерла на вдохе с болью, поднявшим грудь. Дмитрий сидел за управлением, глядя на тех, кто сейчас смотрел его сообщение. За его спиной было видно белого мгистотерия. Это была уже обработанная запись, поэтому везде стояли аналитические метки. Рядом с Костей на экране мигал список повреждений. Система отмечала опущенные ребра под кожей, предполагая целый список серьезных травм. Метки всплывали на лице и теле Дмитрия, в углах экрана прописывались физические параметры незнакомого для Ланормиев вида. «Меня зовут Дмитрий», — произнес Бестужев. «Я знаю, чем рискую, посылая вам это сообщение. То, что вы сделали с Гереспри, Уничтожение женщин и детей в масштабах планеты для меня немыслимо. Хотя всего лишь потому, что моя раса далека от высшей формы цивилизации. Если за такую считать вашу, не питаю иллюзий на ваш счет и не думаю, что вы способны помочь чужой планете просто от доброго сердца. Поэтому предлагаю соглашение. Вы уже проиграли Гереспри два раза. Первый раз, когда они провернули операцию по изъятию натиц с вашей планеты, и второй, когда вы явились к ним требовать свое. Но вместо этого позорно проиграли бой у планеты своего врага. И даже низкая подлость, ваш акт геноцида в отношении невинных, не помогла вам. А это значит что Гереспри на пике своего превосходства, и вы не можете с ними справиться. Поэтому вот условия соглашения. Мы сделаем так, что флот Гереспри завязнет в бою у нашей планеты. Мы ослабим их. Если успеете вовремя, они будут не готовы оказать полноценное сопротивление. Это даст вам шанс поквитаться с ними за все обиды, взамен за этот шанс. Не трогайте мою планету. У нас 4 миллиарда людей и примерно 3 миллиарда одетых в костюм Мегистатерия. Пока мы вам не угроза. Придет время и, может быть, станем, если научимся на вашем примере, как быть тварью вселенского масштаба. Но у вас будет время подготовиться к этому. А пока мы можем помочь вам, а вы нам. Начать знакомство можно с этого». Дмитрий потянулся рукой к панели, и в сообщении пошли строчки прикрепляемой информации, координаты Земли и языковая программа. «Мы здесь», — произнес Бестужев. Герес прибудут у нас через месяц. Пятнадцать кораблей класса планетный захватчик. Остальные пятнадцать летят к вам. Уверен, у вас есть данные по их вооружению. Дмитрий замолчал, напряженно думая. Осталось лишь завершить запись и отправить. Но он дал себе мгновение еще раз просчитать последствия. И, наконец, кивнул. Вот и все, пожалуй. Конец сообщения. Бестужев коснулся панели, и картинка погасла. Анна стояла, тяжело дыша. Этот экран словно оживил его на несколько минут, и Лазарева едва осознавала смысл того, что говорил Дмитрий, просто глядя в его лицо с живыми блестящими глазами. «Понятно», — произнес Костя. Он с самого начала был уверен, что Дмитрий это сделал, послал сообщение Ланермеем, но боялся спросить его. Бестужев не ответил бы на такой вопрос. Если бы он ошибся, если бы Ланермеи не помогли Земле или захватили планету, то ответственность за это решение легла бы только на него. И Дмитрий никому не позволил разделить ее с ним, тем более не позволил это Кости. Багиров сглотнул ком в горле, чувствуя покалывание в глазах. Несмотря ни на что, Дмитрий сберег его совесть. Сделал так, чтобы она осталась чистой, ему не пришлось отвечать за гибель миллионов людей. Этого не случилось, но грань была тонка. «Ситуация действительно особенная», — заметил командующий. «Если бы при закрепились...» В масштабах космоса они встали прямо у границ нейтральной зоны. Отсюда нанести по нам удар ничего не стоит. Их первый флот завяз у нашей планеты, осада идет до сих пор. Они ждут поддержки отсюда, но теперь мы их отрезали. Это все заслуга вашего Дмитрия. Анна водила головой из стороны в сторону. Казалось, кровь встала у сердца и не поступает в мозг. «Он ведь говорил, что вы опоздаете», — произнесла она. «Мы уже были недалеко», — кивнул Макбраф. «Это сообщение принял мой корабль, а когда мы оказались здесь, мегистотерия, присутствовавшего на записи, неожиданно опознали прямо в космосе у планеты». «Поэтому ты нас подобрал». Багиров взглянул на него и в ответ внезапно услышал жесткое: «Мы не настолько мрази, Костя». Багиров удивленно вскинул бровь. «Я подобрал бы вас в любом случае, чтобы вы не погибли», — произнес Макбраф. Анна и Костя переглянулись, поняли. «А они серьезно задели командира разведкорабля. Его до сих пор не отпустило». «Так какой итог?» — спросила Лазарева. «Действия Дмитрия обеспечили нам преимущество в этом бою», — сказал командующий. «Как он и обещал, соглашение с ним в связи с этим считается принятым на его условиях. Мы выполним свою часть. Но у нас есть дополнение». «Мы не те, кто должен говорить с вами от имени планеты», — остановила его Анна. Раз речь о соглашении. «Как раз те», — возразил Ланармей. «Командир, которого приняли Натиды, и тот, кто убил командующего Ирса. Кроме вас я бы не стал говорить ни с кем. Вы передадите на землю наши условия. Мы заберем Натиды и Мегистатериев. Ульи разрушатся сами после изъятия». «Что?» — Анна замерла. То есть Костя опустил руки от груди, пронзив взглядом Ланермия. «Мегистатериев — это люди. У вас есть технология возвращения. Вы можете обратить процесс, но вместо этого хотите забрать созданных герисс премонстров 3 миллиарда. Для чего? Вас это не касается. В любом случае технология возвращения вам передана не будет. «Почему? Вам это ничего не стоит», — сорвалась Лазарева. Из горла командующего, наконец, вырвалось рычание, показав, что не все здесь холодный расчет. «Техническое и научное вмешательство или содействие запрещены нашими законами. Мы уже не раз поплатились за помощь другим расам. Я не имею права предоставить вам ничего». Будете искать пути решения сами». Но Макбраф внезапно вступил в разговор, чтобы разъяснить людям суть. Натиды мы заберем в любом случае. Они нужны нам на нашей планете и в колониях, а без них на Земле останется 3 миллиарда монстров. Вы не успеете разработать свою технологию возвращения и останетесь с ними один на один. Хотите второй войны?» Она начнется, едва мы улетим. Костя отвернулся, прошел туда-сюда по палубе. Анна стояла на месте, потому что голова налилась тяжестью. Хотелось сказать сейчас, мы не уполномочены обсуждать такие вопросы. Нужно, чтобы Волков и остальные главы государств приняли все эти факты. Только командующий Ланармеев уже дал понять, что имеющиеся представители земли его устраивают, Обсуждать его решение он и не просил. Ему не требуется никаких согласий. Так что это все просто информация, которую надо будет довести до президентов, а через них до всего оставшегося человечества. На мгновение на палубе установилась тишина. Макбраф внимательно смотрел на выражения лиц людей – Возможно, как офицеру разведки ему было положено обращать внимание на любые особенности поведения аборигенов, но Анна, поймав его взгляд, подумала, что видит в нем сочувствие. А в этот самый момент она готова даже на жалость, даже на презрение, потому что это еще не все. Она должна попросить о жизнях, за которые отвечает. Дмитрий обещал вам победу сказала она. Но не он один ее сделал. Один из моих людей остался на заправщике Гереспри, чтобы его взорвать. Перед этим отправил брата на землю. Макбраф утвердительно кивнул. Матвей и Егор. Он знал о них, потому что увидел на записи БПУ все, что случилось на ромашке. Если истребитель добрался до земли, то Егор жив. Если жив, Лазарева смотрело на Макбрава, а не на командующего. «Верните его!» «Он заслужил право жить человеком. Кроме него есть и еще девять мегов с человеческим сознанием». Командующий отрицательно покачал головой. Ответ был ясен. Но Макбрав внезапно предложил. «Можем под личную ответственность». Командующий недовольно взглянул на него. Что-то сказал на своем языке, на что командир разведкорабля только усмехнулся. В последний раз, строго заметил командующий. Макбраф опустил голову в знак согласия. Я отвезу их сам, произнес он. Экипаж отпущу. Нарушений устава не будет. Он взглянул на Анну. На моем корабле есть все необходимое. Под мое поручительство. О единичном случае снятия боевой формы мутации без передачи технологии процесса сможем провести процедуру. «Десять случаев», — уточнил Костя. Макбрав кивнул. «Запишем, как один», — лазерво вздохнула. «На большее им и не рассчитывать». «Если вопросов больше нет», — произнес командующий, «я отпускаю вас». Анна и Кости посмотрели друг на друга. Осталось море вопросов, только Ланармия не из тех, кто будет долго и подробно отвечать на все. Но еще кое-что они могут сделать. «Осталась последняя просьба», — сказала Лазарева. «Корабль Ирса летит в космосе. Там тело Дмитрия. Найдите его. Мы хотим вернуть его домой». Командующий внимательно взглянул на Макбрава, и тот отрицательно покачал головой. «Это вряд ли возможно. Если корабль мертв, то это безжизненная часть пространства. Среди других обломков его не найти». Секунду держалось удивленное молчание. Кость не поверил, Анна тоже. Но Макбрав уверенно повторил. «Это невозможно. Идемте». Разговор закончился на этой резкой ноте, и командир забрал людей на свой корабль. Едва они поднялись на борт, Макбраф отпустил команду и, не задерживаясь, вывел судно в космос. За бортом было видно прибытие еще нескольких кораблей. Далеко в пространстве рисовались их светлые очертания, а возле планеты флот Ланермеев начал смену позиции. Анна еще не до конца пришла в себя и, пытаясь уяснить все сказанное, молчала и наблюдала за тем, как корабли расходятся вокруг земли. Но Багиров не сводил с глаз. «Никто не узнает», — произнес он, — «скажи, зачем вам Меги?» Анна обернулась, взглянула на Костю. Тот был напряжен. Глядя на его лицо, Макбрав внезапно усмехнулся. «Я думаю, ты понял». «Да». Багиров кивнул без сомнений. «Я понял. Гереспри вырастили армию себе, а вам идея понравилась. Вы здесь накрыли их угодья с готовой пехотой для наземного вторжения. Куда будете вторгаться? На планету? Такую, как наша?» Едва заметная улыбка развела губы Макбрава. «Но вам бояться не нужно», — произнес он. Костя смотрел на него еще секунду. «Пока», — уточнил он. Макбраф не сразу ответил, сомневался, но все-таки сказал. «Те пять миллионов мегов, что прибыли с первым флотом...» Анна тяжело вздохнула, чувствуя, что продолжение не будет хорошим. «Уничтожены почти все», — подтвердил ее мысли Макбраф. «Но урон от них». Он покачал головой... И с его лица сошла улыбка. Он говорил о своем доме сейчас. «Вы не знаете ценность этой армии, никогда не видели ее в деле. Вам негде использовать эту мощь, но нам она нужна. Вы останетесь на своей планете, и единственное, чем будете заниматься, это восстанавливать свою популяцию. А нам предстоит еще долго. Мстить друг другу», — Лазарева оборвала речь что, в ваша очередь, вы так надолго застрянете. Улыбка вернулась на лицо ланормеи но глаза сохранили серьезность. Вам еще рано быть частью взаимоотношений космических держав. Вы многого не знаете, не понимаете. Я в какой-то степени хотел бы оказаться на вашем месте, далеко от всего, что происходит во Вселенной. Макбраф вздохнул, и это был тяжелый вздох. «Не торопитесь в свое будущее», — произнес он. «Большинство из вас не готово к его угрозам. Я просмотрел архив ваших БПУ, оценил принятые вами решения и чувства, их сопровождавшие. И пока мне известен только один человек с уровнем мышления, подходящим для выработки тактически верных решений в условиях моего мира. С ним я очень хотел бы пообщаться, но, к сожалению, он не выжил». Анна и кости молчали. Сомнений в искренности пожелания Ланермея не возникло. Он определенно знал, о чем говорил, и с оценкой Дмитрия тоже попал в точку. «Отдохните, пока летим», — сказал Макбраф. «Хотя для вас все закончено, у ваших руководителей будет к вам много вопросов». Лазарь стояла еще мгновение, но внезапно выдохнула и опустилась на пол. Села, подышала в ладони. Костя, глядя на нее, спросил. «Ань, все в порядке?» Та опустила голову в медленном кивке. Анна удивила собственное ощущение, так неожиданно возникшее после слов Ланермея. «Костя, а все ведь?» произнесла она. «Война окончена. Мы не заметили». Багиров так и стоял, сложив руки на груди. Он не ответил на слова Анны, Увидев что-то за бортом, в космосе и кивнул ей. «Посмотри!» — Лазарева обернулась. Вновь прибывшие корабли коснулись атмосферы. Буквально легли на верхний слой, как гигантские пауки на воду. Раздвинули огромные паучьи лапы ферменной конструкции, по которым быстро формировался прозрачный купол из субстанции. А с земли к ним поднимались натиды. Они уменьшили свои защитные оболочки, сохранив только спальные секции мегов. Истребители ланермеев встречали их на выходе с планеты и сопровождали прямо до паучьих лап. Там, где натиды плотно прицеплялись к фермам, текучий купол сразу переходил в матово-белый цвет и твердел, надежно защищая все живое под собой. Корабли медленно двинулись по орбите планеты, собирая своих пассажиров, превращаясь в громадные искусственные звезды, по мере того, как все новые натиды прилипали к их фермам. Зрелище было удивительным. Костя подошел к Анне, опустился на пол за ее спиной. Несмотря на нормальную температуру корабля, Лазаревой было холодно. Может быть от того, что адреналин, сжигавший тело столько часов, оставил после себя только прожженные насквозь вены. И крови в них больше не осталось. Греть было ничему. Анна подумала, что Костя сейчас это поймет. Через мгновение он обнял ее. Подтянул к себе, чтобы спина плотно прижалась к его груди. «Холодно?» — спросил он. «Уже нет», — прошептала Анна. Молчание затянулось. Ланармейский флот стоял у земли, а в эфире по-прежнему тишина. В оперативном штабе России восстанавливали события. После потери связи с морской звездой «Один» единственный уцелевший истребитель доложил об уничтожении подводного улья. Последними кадрами с бортовой видеокамеры был нырок кораблей «Герес Привокеан», а дальше понятно, что команда потеряна. Но через несколько часов корабль ВМФ подобрал в океане двоих. Третьяков, поднявшись на борт, помчался докладывать. Увидев его лицо на экране, Королёв, как и многие в центре боевого управления, просто замерли. — Сержант Панёва со мной, — быстро говорил Третьяков. — Герес забрали майора Лазареву и капитана Багирова. Что там наверху? Но порадовать было нечем. Шанс на то, что лазаревы и Багиров остались живы, будучи на корабле пришельцев, был ничтожным. И все же выживание членов команды «Морской звезды-1» казалось чудом. В штабах по всем странам шел подсчет потерь. Поступали списки погибших, отчеты по уничтоженным самолетам и наземной технике кораблям. Второй штаб обороны во главе с Дубравиным – Рассчитывал возможности сопротивления с тем, что осталось, если бойня начнется вновь. Но все уже знали, что надеяться не стоит. Действия против Ланермеев будут бессмысленными. Поэтому любое чудо сейчас было нужно как воздух, чтобы держаться аморально. Волков отдал приказ доставить Третьякова и в Ставку в Архангельск. И буквально через пару часов после этого И штаба ПВО сообщили, что еще во время боя в воздушном пространстве перехватили истребитель Гереспри. Корабль был сильно поврежден, вышел на связь, когда на него нацелились. На борту полковник Мун, а это команда майора Бестужева. Но тогда бои еще шли. Истребитель пропустили, и тот пошел на посадку где-то в районе Севастополя. Сейчас ищут. Доложить во время боя просто не успели. В центре боевого управления ждали, когда найдут, молились, чтобы корабль не упал в воды Черного моря. Надежда жила до последнего, до того, как нашли. Егор уже пришел в себя к тому моменту, но двигаться мог с трудом, они с Муном оставались возле корабля. Над головой светилось и гремило небо, а они оба не могли успокоиться. Олега колотила дрожь, и земля уходила из-под ног. Перед глазами так и шла безудержная, всепоглощающая, голодная до их жизни волна. Он молча смотрел, как Егор ходит вокруг корабля, волоча лапы, и везясь боком по борту, чтобы не падать, и ревет до хрипоты и кровавых капель из пасти. Мун сказал ему, что Матвей остался и после этого снял БПУ. Не выдержал даже первого крика Егора «Не прощу никогда». А потом Олег просто сидел на земле, глотая подступающий горлуком и смотрел в небо, где шел бой. Но когда их нашли и посадили в вертолет, командир спасательной группы протянул ему микрофон и направил в лицо камеру. «Главком на связи, докладывайте». Мун заставил себя собраться и, хотя губы подрагивали, произнес. «Лейтенант Матвей Спецов погиб» остался на заправщике, чтобы взорвать. Капитан Багиров и майор Лазарева были с нами. Вместе с Бестужевым ушли на корабле командующего. Нас разделило взрывом, не представляю, где они. У вас что-то есть? В ЦБУ Королев и Волков, глядя на бледное лицо полковника на экране, не сразу ответили. Второе чудо состоялось. Вернулась часть команды, совершившей невозможное, уничтожившей половину флота Гереспри. «Пока ничего не знаем», — наконец покачал головой Королёв. «Но надежду не теряем». «А морская звезда?» — Мун спросил, боясь услышать ответ на свой вопрос, но на этот раз генерал даже сумел улыбнуться. «Живы». «Хорошо», — голос Олега охрип, «хорошо». По дороге в архангельск мегистотерия накачали успокоительным. Егор заснул на полу грузового отсека вертолета. Муну тоже хотели сделать укол, но он отказался. Ему ни к чему, он жив. Те, кого он любит, живы. Голова должна быть чистой, чтобы помнить, благодаря кому он сейчас на Земле. Вертолет еще летел, когда в ЦБУ объявили тревогу. В космосе пребывали новые корабли. Суда совсем другого класса. Снаружи не рассмотрели никакого вооружения, но, заняв позицию над землей, они развернули стержневые конструкции огромной протяженности. Группа связи, отслеживающая сигналы, сразу доложила. «Что-то транслируют, не нам». «А кому тогда?» — спросил начальник штаба. «Похоже, ульям». Через минуты стало понятно, что происходит. Иосы на поверхности активизировались. Отовсюду группы наблюдения передавали картину того, как купола сооружений стягиваются внутрь, оплавляются и растекаются башни. Земля вокруг ульев проваливалась и виднелись в света. «Мы это уже видели, это взлет!» «Это везде? У всех так?» Начальник штаба выяснял, что у остального мира, прежде чем доложить главкому. Но на лице Волкова играли же волки. Уже понятно, что это у всех. Королёв сказал об этом, как только ульи начали движение. «Забирают свое! произнес Валерий Михайлович. Свое! Голос волкова хрип, но с мегами. Из Иосов никто не выходил, а они уже оторвались от земли и быстро поднимались в космос. Через некоторое время после этого. Один из малых ланермейских кораблей покинул место расположения флота и направился на планету. Шел один без сопровождения, четко на Архангельск. Неужели все-таки поговорить? Волков с напряжением следил за приближением этого корабля, как и все сейчас. ПВО запрашивают указаний. Начальник Центра боевого управления ответил на звонок и держал трубку возле уха. Волков переглянулся с Королевым. Валерий Михайлович отрицательно покачал головой. Никаких резких движений. «Пропустить», — приказал Волков. «Ждем». Ланермейский корабль сел перед бункерами ставки главнокомандующего. Ему не нужно было специальное место для посадки, но Костя все-таки намекнул Макбраву, чтобы занял вертолетную площадку. Ланермей пошел с Анной и Костей на улицу. Эффект произвел на всех, кто выбежал навстречу. Офицеры охраны президента вышли с оружием наготове, охрана комплекса тоже. Но увидев мощного мегистатерия с фигурой человека и человеческим лицом, на мгновение задумались, а поможет ли оно? «Все в порядке», — громко объявила Лазарева, идя навстречу людям, — «это наш гость». Анну узнали все, в отличие от мужчины в гладкой синей одежде. Багиров поймал на себе удивленные взгляды. В ставке главкома его никто не видел человеком, кроме Королева. И тот бежал навстречу. «Костя!» Сходу схватил за плечи. «Живой! Молодец!» А потом сразу прижал Анну, ничего не спросил о и ничего не сказал, просто какие-то секунды обнимал Лазареву. Но взглянув в его раскрасневшееся лицо после объятий, Анна поняла, что Королев догадался если бы дмитрий был жив он был бы здесь валерий михайлович это понял и держал себя в руках но лазарева должна была сказать это ее обязанность и когда подошел волков произнесла товарищ главком командующий флота ланнермеев поручил нам передать его условия мы готовы начать немедленно майор бестужев погиб Волков смотрел на нее секунду, кивнул. «Майор Лазарева! Капитан Багиров!» Он взглянул на Костю. «Мы все рады вашему возвращению!» И, сказав это, пошел к Ланармею. «Доклад от офицеров подождет, потому что первоисточник здесь. Владимир Алексеевич, подойдя к нему, без вежливых расшаркиваний спросил. «Знаете язык?» Ланармей наклонил голову «Да». «Что вы делаете?» — резко спросил Волков. «В их люди, жители нашей планеты». «Вам все объяснят». Макбрав показал кивком головы на Анну и Костю. «Я командир корабля, не командующий флота. Я здесь только для того, чтобы выполнить договоренность». «Майор Лазарева», — Владимир Алексеевич обернулся к ней. «Какая договоренность?» «Насчет одиночного возвращения» ответила Анна. «Полковник Мун с лейтенантом Спецовым вернулись?» «Да», Волков кивнул, «в пути сюда». «Хорошо», Лазарева вздохнула с облегчением, «и группу наших мегов нужно доставить как можно скорее». Последующие часы ожидания Макбраф просто наблюдал. Вставки ставке главкома проводили международное видеосовещания. Анна и Костя, передали все, о чем говорили с командующим Ланермеев. Реакция была однотипная у всех участников. Шок, гнев, непонимание. Даже после объяснения того, что Меги, оставшись без ульев, сожрут людей, смириться с этим никто не хотел. Была надежда на возвращение близких, ведь у многих они не погибли, а стали монстрами. Зная, что возмущений не избежать, Волков оставил ланермейского командира вне поля зрения видеокамер. Если бы его увидели, успокаивать гнев участников совещания пришлось бы дольше. Ведь они захотели бы поговорить с первоисточником, а тот выдал бы им, как ланермеям плевать, на чаяние землян. Так что Макбраф стоял в стороне, в окружении представленных к ним офицеров охраны и насмешливо оглядывал последних. Но конструкциям безопасности аборигенов отнесся с пониманием. У гостя должно быть сопровождение, тем более в месте расположения их руководителя и главного штаба. Пока шло совещание на вертолетной площадке, друг за другом прибывал транспорт. Первыми доставили Третьякова и Панёву. С кораблями ВМФ в Атлантике их отправили на истребителях, так что добрались быстрее остальных. Галис пашей сразу побежали в зал совещаний и замерли в дверях, увидев Анну и Костю. По нему схватилось за сердце. «Господи, правда живы?» До этого момента не верилось. Главы государств обсуждали между собой возможные действия. Всем казалось, что они еще могут что-то сделать. Исход улив с планеты пока продолжался. Искусственные звезды обходили Землю по орбите, собирая натиды со всех уголков, и пока они были рядом, многие не могли смириться с решением Ланермеев. Но Анна и Кости это уже не касалось. Волков отпустил их из зала, вместе с ними вышел и Макбраф. Люди успели обняться, но потом Третьяков и Панева замерли, увидев Ланермея. «Паша и Галя», — произнес Макбраф, глядя на них. Шоковое молчание в ответ затянулось. Панева с минуту не могла моргать, боясь закрыть глаза рядом с этим. Третьяков первый выдохнул, смирил трехметрового ланармия, взглядом кивнул. — Я примерно так вас и представлял, но думал, что ростом будете меньше. — Паша, спроси, что они едят, — прошептала Галя. И вызвала этим смех Макбрава. Он понял, к чему задан этот вопрос. Наблюдая его улыбку, Панева спустила выдохом напряжения. Но раз чувство юмора есть, значит все неплохо. Через час прибыли вертолеты из Екатеринбурга с девятью гистатериями на борту. С момента оставления Кастаная они находились там. Анна и остальные ждали их на алнармейском корабле. Макбраф начал процедуру сразу. На каждого мега уходило примерно по 20 минут. К тому моменту, как на площадку опустился вертолет с Муном и Егором, медики базы уже приняли девятерых человек. Олег, спрыгнув на площадку, удивленно уставился на ланермейский корабль, втесавшийся между вертолетами, охрану вокруг него, несколько машин медслужбы и... Костю. Багиров вышел его встречать. Мун так и стоял. Не верил даже когда Костя подошел к нему со словами. «Ну что, полтора Китая не ждал?» Кроме Багирова, Олега никто так не называл. Так что это старое обращение, данное за высокий рост и так давно неслышанное, вызвало уму на эмоций. «Да чтоб тебе!» – прошептал он, вытирая намокшие глаза. «Анна где?» На корабле кивнул Костя. «А Бестужев?» Багиров отрицательно покачал головой. «Ясно», — сглотнул Олег. Они помогли персоналу вывести Егора из вертолета и перевести на корабль. Поднявшись на борт, Мун не обратил внимания на корабль вообще, но Магбрава тоже увидел своих, Пашу и Галю, Анну и пошел к ним. Просто обнять каждого. Казалось, это все нереально. Увидеть друг друга после всего никто не надеялся, но они живы. Осознание этого приходило очень медленно. Еще медленнее. Далось решение будить Егора. Макбраф, оглядев спящего мегастатерии и оценив выражение лиц людей, спросил. Есть сомнения? Нет сомнений, ответила Анна. Просто набираемся сил. Макбраф поместил Егора в ванну, Запустил процедуру и, пока она шла, все вышли из помещения. Расположились на полу перед входом. Какое-то время молчали. «Не знаю, что ему сказать», — вздохнула, наконец, Анна. Матвей просил передать, чтобы он его простил. Он отрицательно покачал головой. «Уже сказал, что никогда». «Анна», — Паша начал, но замолчал на секунду. «Прости, что спрашиваю». «Бестужев!» Лазарева до сих пор не сказала о нем ни слова. «Все поняли, что Дмитрия нет, но что было?» «Умер на корабле», — ответила Анна. «Велел нам с Костей уходить». Сказала все спокойно, глядя в пустоту. «Она не будет ни с кем об этом говорить. Еще долго не сможет». «Поэтому пока это вырвано из памяти. Этого не было». Дмитрий просто ушел. Он просил отпустить его, и она отпустила, но он жив. И снова где-то в неизвестности делает то, что должен. «Он все-таки отправил сообщение, да?» — сказал Мун. Это был вопрос, но тон голоса звучал утвердительно. Было понятно, что ланормии не появились бы настолько вовремя и настолько подготовленными к сражению с Гереспри если бы не имели точной информации о месте, времени и составе флота противника. «Когда он успел?» Костя вздохнул. «Когда мы летели с ним домой. Я был без сознания сутки. У него было время». Еще минуты все молчали, уясняя для себя все, что сделал Дмитрий. Паша, наконец, покачал головой. «Потом скажут, что решение майора Бестужева было спорным». Анна взглянула на него. «Потом, — добавил Третьяков, — когда будут вспоминать этот день и обсуждать, как закончилась война, в каком хаосе мы остались и куда теперь будем двигаться? Раса пришедшая нам на помощь, благодаря Бестужеву, забрала у нас три миллиарда мегастотерий, то есть людей. Думаю, не все поймут» что это был лучший вариант. «Он лучший», — твердо произнес Костя. Паша взглянул на него, серьезно кивнул. «Я так и сказал». «А этот?» — мун, глядя на отрешенное лицо Анны, перевел разговор на Ланармея. «Кто это?» «Командир Макбраф», — ответил Костя. «Разведка. Помог нам. Их командующий даже слушать нас не стал. «А что, особо сочувствующий?» Олег пристально разглядывал Ланармия. Костя тоже думал об этом. Что-то в поведении Макбрава наводило на мысль, что все не так просто, и ланармейский командир действует в каких-то своих интересах. Но сейчас как ни старайся. Понять в каких именно вряд ли возможно. Мало информации, и больше не будет. Из помещения внезапно раздались всплески. Макбраф отошел, перестав закрывать ванну своей широкой спиной, и все замерли. Егор сидел на коленях, опираясь на ладони, и смотрел на свое отражение в жидкости. Только в человеческом облике это был Матвей. Лазарева помнила, что они близнецы, но у остальных это не отложилось, и, увидев Егора, люди замерли. Ощущение, что видишь призрака, было слишком сильным. Макбраф наклонился над парнем, прилепил к плечу пластину, которая растеклась в гладкое покрытие по телу. Спецов удивленно уставился на Ланормея. Тот тоже осмотрел лицо человека, знакомого ему по записям БПУ. Егор, наконец, заметил свою команду, встал, качаясь, что... Он никак не мог понять, что его окружает, и, глядя на Анну, по привычке спросил «Альфа?». Анна молчала, не могла ничего сказать. Мун смотрел в пол. Глаза Паневой сверкали. И Спецов, обведя всех взглядом, вспомнил, что произошло. Он сжал зубы и процедил. «Бестужев?» На молчание в ответ хрипло произнес. «Майор должен был остаться». Он сказал нам, что останется сам». «Он погиб», — сказал Костя, сразу после. Гнев исказил лицо Егора на мгновение, но он внезапно понял. «Матвей решил сам». «Да», — ответила Анна. Матвей выкупил жизнь Егора у Бестужева, но сделал не только это. Дмитрий должен был уничтожить флот Герес при одним ударом, взорвав бомбу на борту заправщика. И он сделал бы это, но, спасая Анну, сломал свой план и погиб за нее. Лазарева знала, что никогда не простит себе этого. Но Матвей оказался сильнее всех. Сделал так, чтобы они все смогли вернуться, спас своих главных людей и дал шанс всем людям на земле. «Мелкий поганец!» — прошептал Егор, едва сдерживая дрожь в голосе. «Всегда хотел быть впереди других, и даже сейчас обогнал!» Спецов, наконец, шагнул к Анне, и она крепко обняла его, сжав сильными руками до боли. «Держись, Егор!» Макбраф, наблюдавший за людьми, внезапно наклонил голову, словно прислушался. Глаза подсветились. «Вызов?» — спросил Костя. «Да», — кивнул Ланермей. «три минуты до отбытия флота». «Ань!» — позвал Багиров. Лазарева отпустила Егора, подошла к Макбраву. «Не знаю, ценится ли это у вас», — сказала она, «но спасибо тебе». Благодарность, — Ланерми опустил голову в знак согласия, «ценится, равна долгу». «Не жди, что скоро отдадим», — заметил Костя. Макбраф, оглядев всех землян перед собой, охотно согласился. «Это будет проблематично. Теперь долго нас не увидите». «Хорошо бы», — серьезно сказал Багиров. Вызвал этим улыбку Ланармея, тот с пониманием кивнул. Старший офицер группы охраны, дежуривший на площадке перед кораблем пришельцев, увидел выходящих людей и пошел навстречу. «Что у вас?» «Все, улетает» ответил Паша. Старший вызвал штаб. «Доложите главкому, гость улетает». Тому доложили. Рация работала, так что было слышно голос Волкова. «Если наши вышли, пусть выметается. Флот вон уже уходит». У Владимира Алексеевича не было ни желания, ни времени пойти рукой помахать ланармейскому командиру. Пресс-служба требовала срочно записать обращение к населению. Пока через информационные центры гражданской обороны передавались новости и директивы о том, что опасность миновала, можно выйти из домов, покинуть убежище, о том, что пришельцы, атаковавшие землю, уничтожены. Но слово «победа» избегали. Это должен был сказать президент. И только после того, как будет уверен, что людям больше ничего не грозит. А пока рядом стоял флот Ланармеев, уверенности не было ни у кого. Но пришельцы уходили, забирая все трофеи с собой, и ланермейский разведчик поднялся с площадки базы, быстро уходя в небо догонять своих. Группа истребителей проводила его до орбиты и осталась там, облететь планету, посмотреть сверху на оставленное бедствие. Из космоса по всей Земле на всех континентах были видны черные пятна выжженных плацдармов и территории, занятые полями затвердевшей субстанции, той, что в самом начале вторжения заливало плодородные земли, а на темной стороне сияли огни, скопление ярких огней городов, островов жизни, оставшихся между опустошенных территорий. Люди давно не видели своей планеты со стороны. Так что в оперативных штабах по всему миру сейчас не отрывались взглядами от экранов. Последний раз Землю со спутника наблюдали больше восьми месяцев назад, а потом только взгляд в космос с телескопов. Когда команда майора Лазарева вернулась в зал Центра боевого управления, операторы здесь чему-то улыбались. Стало понятно из разговоров. «А правда нет. Смотрите, нигде. Как вам такой вид?» Возле Земли не было мусора. Восемь месяцев назад планеты окружали облака космических останков, но корабли Герес при своим протополем растворили все, буквально вычистили пространство. К команде майора Лазаревой подошел офицер штаба и попросил следовать за ним. Они вернулись в зал совещаний, мониторы иностранных штабов работали, но звук был убавлен, а значит, международное совещание закончено, по крайней мере, на данный момент. На остальных экранах шла трансляция с камер истребителей и телескопов, продолжающих следить за уходом флота ланармеев, Волков и Королев с начальниками управления генштаба и служб ЦБУ сидели за столом, увидев Анну и остальных членов команды, главком кивком показал им, чтобы сели, спросил при этом: "Силы есть? Сам явно был на исходе, бледный, губы сухие, опирался локтями на стол, сцепив пальцев замок но все равно было заметно, что они подрагивают. «Так точно, есть», — ответила Лазарева. Королев оглядел ее и остальных кивнул. «Будет отпуск, но позже». Слова генерала прозвучали сухо. Анна поняла, что Валерий Михайлович тоже держится на последнем усилии, как и все сейчас. Но это совещание инициировано с какой-то целью. Расслабляться пока нельзя. Лейтенант Спецов позвал Волков. Егор вздрогнул, посмотрел на главкома. Владимир Алексеевич тяжело вздохнул. «Твой брат спас планету!» Спецов опустил голову. «Тебе от этого не легче?» Волков видел, как заблестели глаза парня. «Но я все же должен сказать тебе спасибо!» «Не мне!» — покачал головой Егор. «Награду за погибших принимают родные» произнес Владимир Алексеевич. Спецов молчал. «Решать тебе, Егор», — сказал Волков. «Мы все в долгу перед Матвеем, навсегда». Спецов, наконец, выдохнул. Воздух, стоявший в груди, и ответил. «Принято, товарищ главком». Минуту все за столом молчали. Волков взглянул на Анну, показал ей на экран, где были видны четыре корабля Ланармеев, «Я так понимаю, это оставленный в Солнечной системе патруль». Корабли удалялись в разных направлениях. «Осмотреться в новых владениях полетели», — Лазарева утвердительно кивнула. «Поскольку наши трофеи у нас не забрали», — произнес Королёв, «пользоваться ими надо начинать немедленно». «Трофеями?» — переспросил Мун. «Наши исследования и разработки по мутациям и кораблям», – сказал Волков. «Полковник Мун, вы возглавите новое научно-аналитическое управление вместе с майором Лазаревой. Третьяков, займете должность главного ученого в биологическом секторе. Объединяемся сектора исследований и практических разработок. Все как было в Кастана-1, даже команды в основном те же». «Капитан Багиров, возглавите службу охраны на главном объекте. За вами безопасность всех руководителей управления». Костя откинулся на спинку кресла, сложил руки на груди. «Главная цель. Главная цель — не ждать, пока кто-нибудь еще или те же лан армии не пересмотрят условия соглашения Бестужева», — ответил Владимир Алексеевич. «Рано или поздно они вернутся». Багиров взглянул на Анну. Она кивнула. Мысли у обоих совпали. Не хотелось верить, что Ланармии изменят своему решению оставить планету аборигенам, но Макбраф не зря дал им понять, что ситуация во Вселенной сложнее, чем кажется с Земли. И очень скоро либо Ланармиев прижмут, либо они додавят своих врагов, и кому-то из них может очень пригодиться условно свободная планета. Костя вернулся взглядом к Волкову. «Ясно. Когда приступать?» Владимир Алексеевич усмехнулся. «Не сейчас. Отпуск неделя. Всем. Через час вертолет. Все летите в госпиталь на восстановление, чтобы через неделю были готовы к работе». «А я?» Егор обратил на себя внимание. Ему одному никаких задач не выписали. «А у тебя право выбора», — ответил Волков. «Можешь назад в свой полк или уволиться из вооруженных сил». Спецов мгновение удивленно смотрел на главкома, потом выражение лица сильно изменилось, обиделся, и отрицательно покачал головой. «Никуда я не уйду. Но разрешите под командование капитана Багирова в охрану объекта». Капитан Владимир Алексеевич переадресовал вопрос к нему. Костя взглянул на Егора. Тот смотрел в ответ уверенно. Взгляд, обещающий не подвести. Багиров утвердительно кивнул. «Хорошо», — сказал Волков, — «разрешаю. Ну что, товарищи офицеры, свободны? Пока». Вместе с командой майора Лазаревой вышел из зала и Королев. Он остановил Анну сразу за дверью и спросил. «Почему не попросили доставить Дмитрия домой?» Лазарева ждала этого вопроса. Попросили ответила она. «Сказали, что не смогут найти останки корабля». Королев удивился. «Они? И не могут?» «Мы тоже не поверили», заметил Костя. Но ответ был четкий. Валерий Михайлович не захотел говорить об этом сейчас. «Ань, потом, как сможешь», сказал он и пошел обратно в зал. Анна проводила его взглядом. «Им будет о чем поговорить с Королевым, но он прав, не сейчас». В зале Центра боевого управления, заполненном людьми, смотрели телевизионную трансляцию обращения президента. Ее только начали передавать. Параллельно на экранах шли новости гражданских каналов. Улицы городов наполняли жители. Стихийно образовывались огромные скопления. Радость захлестывала людей. Еще не поняв все до конца, они собирались на площадях и просто во дворах сказать друг другу, что все закончилось и пока лишь немногие знали, какой ценой. Олег нашел взглядом свободный угол, кивнул остальным туда. Им еще час ждать вертолет. Сели прямо на пол, прислонив уставшие спины к стене. Анна не могла сбросить напряжение и не могла отойти от кости больше, чем на шаг. Раньше по БПУ можно было за километры чувствовать каждый вдох. Но сейчас, когда этой возможности не стало, она старалась не терять его из виду. Хотелось держать его за руку для надежности. Лазарева останавливала себя в этом желании, но Костя заметил, что, глядя на него, Анна нервно сжимает пальцы. Когда они сели рядом, она все таки сказала. «Пока не уходи далеко». Багиров понял, почему у самого было такое же ощущение, поэтому, наверное, самое время сказать то, что давно хотел. «Ань, я всегда буду рядом», — произнес он. «Я тебя люблю, ты же знаешь». «Знаю», — Анна ответила в ту же секунду. «И я всегда буду рядом». У них не было времени говорить об этом. За все время пройденного пути они не нашли на это ни минуты. Но раньше в этом не было необходимости. Устройство связи пришельцев оголяло мысли и чувства сразу и переливало их от одного к другому словно кровь. Сейчас будет нужно снова научиться говорить об эмоциях вслух, даже если кажется, что все очевидно. Багиров сощурился, внимательно изучая выражение лица Анны. «А, да!» Она безошибочно поняла этот взгляд, и на губах появилась улыбка. «Не все сказала». «Нужно было еще. Я тебя люблю». Костя усмехнулся, покачал головой. «Она еще шутить может». И привлек Анну к себе. Она устроила голову на его плечо, закрыла глаза, думая о том, что все они успеют, все друг другу скажут, и все у них будет, вместе целая жизнь. Но в черной пустоте, за ее закрытыми веками, Так и летел далеко во вселенной корабль, забравший Дмитрия и часть души Анны, безоговорочно принадлежавшую ему.